Ты можешь сделать все правильно, но банально не повезет. Именно это со мной и произошло. Пропажа двух патрульных, или какую они функцию в гнезде выполняют, вызвала ответный ход со стороны принимающих решений чужаков. Не знаю уж, осознанно они действовали или инстинктивно, но выслали к месту схватки с другой тварью полноценную охотничью команду из десятка примитивов и двух младших. Последних я опознал, когда они атаковали меня, используя слабые знаки. Внутренняя иерархия тварей довольно проста. Есть подчиненные особи, предназначенные для какой-то одной функции, вроде патруля или охраны перехода между уровнями. Есть младшие, ограниченно разумные, существа с большим количеством шаблонов для различных ситуаций. И на вершине стоят старшие, способные на самостоятельное мышление и принятие решений в нестандартных ситуациях. С последней категорией мы, люди, почти не сталкивались. Они развивались в амазонском пекле и еще паре крупнейших гнезд. Уничтожить такую особь стоило немалых трудов. Исследователям я про них не рассказывал. Тот же коробок при всем к нему уважении обязательно стал бы допытываться, откуда информация и насколько она верна. Не готов я объяснять, что сведения, полученные из первых рук, от обитающего в моей башке то ли симбионта, то ли паразита, то ли архива данных с аналогом искусственного интеллекта, и без того под постоянным наблюдением живу. В общем, на меня самым банальным образом напоролась идущая крайней в цепочке патрульная тварь. Буду называть ее гончей для простоты. Уйти в сторону я не успевал, убегать поначалу не хотелось». Попытка отсидеться в укрытии не удалась. Причем моя маскировка не подвела. Я оставался незамеченным. Пока расстояние не сократилось метров до двадцати, тварь приостановилась. Втянула воздухом нос с двумя параллельными щелями и медленно, но целеустремленно направилась в мою сторону. Пришлось драться. Первый уничтожил легко, располовинил пополам лезвием ветра. Благо уже понимал, сколько энергии требуется вложить в знак для гарантированного уничтожения. В тот же момент вся стая дружно развернулась ко мне и ринулась в бой. Синхронность действий и скорость принятия решений заставляла предположить присутствие ментата, причем не самого слабого. Соскользнув в транс, я мысленно потянулся к ближайшей гончи и без удивления обнаружил прикрепленную к ее ауре командную сеть. Негатив. Сеть разрушена, Гончие зашатались, впрочем, почти сразу восстановили направление бега. Еще одна приблизилась достаточно, чтобы попасть под то же лезвие удара. Краем сознания, отметив затухающий огонек ее эмоций, я сосредоточился и бросил в набегающую толпу копье вихрей, знак пятого уровня, неплохо жрущую оболочку. Один из немногих, считающийся дальнобойным, сложность использования знаков заключалась в короткой дистанции их использования. На больших расстояниях они либо быстро теряют мощь, либо безбожно мажут. Тот же посох мрака, визитная карточка Завулона, чрезвычайно требователен в плане наведения, хотя на полигоне спокойно добивает километров за пять. Копье хорошо в том плане, что является атакой по площади. Эдаким расходящимся конусом с плотно спрессованным сгустком воздуха в центре зацепило четверых. Здесь, на переходящей в предгорье равнине, деревья стояли редко. Зато хватало кучек камней, за которыми гончие и сумели укрыться. «Две выбили окончательно, две дернулись, однако продолжали бежать рядом с соратницами, пусть и медленнее. Я уже думал, что без особых сложностей перебью гонщих и займусь их командирами, однако твари напомнили, почему в бою с ними не следует расслабляться. Одновременно с приличным ментальным ударом по моему сознанию откуда-то издалека прилетел подарок, меч света или его аналог, заставивший затрещать прикрывавший меня невидимый заслон, еще немного и словил бы плюху». Отпрыгивая в сторону, я торопливо использовал ускоренное время, одновременно разделяя сознание на три потока. Один держал защитные знаки, второй готовился применить дыхание дракона, раз уж твари подбежали на подходящую дистанцию, третий выцеливал младших. Пусть я начал серьезнее относиться к врагу, выкладываться на полную и по-прежнему не считал нужным. Поэтому не стал призывать теней или использовать знаки выше пятерки. Незачем. Лучше поберечь оболочку. Потому что наша схватка уже создала немало шума и для сенсоров видна издалека. Мало ли кто на огонек заглянет. Вот, кстати, насчет огня. Следов уже более чем достаточно. А сейчас станет еще больше. Пламя рвануло от меня полукруглой стеной, обращая ближайших гонщик в пепел. Устойчивости у них никакой. Самый низ иерархии гнезда. Осталось всего трое. Причем, судя по эмоциям, они ранены. Так что с ними можно расправиться по пути к младшим. Командиры отряда нужны живыми, потому что у них есть долговременная память, в которой имеет смысл попробовать покопаться, образно выражаясь. Да, насчет следов. Прямиком возвращаться к точке перехода означает фактически привести тварей на основную стоянку, чего допустить нельзя. Дело даже не в том, что они будут мешать мне искать способ вернуться домой. Просто мало ли, что они там почувствуют. Не хотелось бы указать врагу путь в родной мир. Значит, уходить надо в сторону гор. Попробовать там оторваться от погони, если, конечно, погоня будет, и, сделав круг, вернуться обратно. Легкий прыжок вперед. В ближайшую, метрах в двадцати, тварь летит атакующий знак. Не закончив движение, формирует следующий знак. И с одновременным отшагом в сторону атакую вторую гончую. Обе твари ранены. Из-за глубоких ожогов двигаются с трудом, но упрямо пытаются достать оказавшуюся слишком сильной цель. Там, где я только что стоял, на высоте груди мимо проносится еще один тонкий жаркий луч. Нельзя оставаться на одном месте. Покров должен выдержать, но лучше поберечь оболочку. Знаки врезаются в гонщик. Минус два. Бегу навстречу к третьей. Она также рвется ко мне и быстро умирает. Когда я перерубаю ей шею все тем же лезвием. Нравится мне этот знак. Простой, эффективный, экономный. Плохо только, что на цель, прикрытую защитой, действует слабо, поэтому против младших придется использовать что-то иное. Снова выстрел. Мимо. Между нами метров пятьсот. Как он умудряется быть настолько метким на таком расстоянии? Я ведь и бегу с хорошей скоростью, и стараюсь местность использовать, прикрываясь деревьями, холмиками. Тем не менее, зараза постоянно промахивается не более чем на пару метров. Плюс постоянные давление со стороны второго командира, который попутно пытается маскироваться и медленно отходить назад, в сторону, откуда прибыл отряд. Похоже, пытается сбежать. Упускать его нельзя. На на экономию, накладываю на себя хрустальную призму и напрямую рвусь к стрелку. Этого в расход. Для допроса оставлю менталиста. Насколько я понимаю, их мышление более ценных единиц следует спасать в первую очередь. Поэтому тот, кому помогают скрыться, важнее и, следовательно, обладает большим объемом информации. Значит, его и надо ловить. Когда расстояние до стрелка достигло 200 метров, он попал в меня первый раз. Хорошо попал, качественно. Невидимый заслон мог бы лопнуть, новый щит выдержал. заставив мысленно похвалить себя за вовремя произведенную смену. Мой ответный удар младший отразил с помощью неизвестного знака, однако защиту потерял, и его следующий выстрел получился слабый, смазанный. Восстановиться он не успел. Начавшуюся было формироваться защиту снес меч тьмы, прошивая тело насквозь и оставляя длинные раны, идущие от места попадания. Все, с этим покончено. Остался мой коллегаментат. Видя, как я двигаюсь точно к нему, последний чужак резко развернулся и усилил напор, одновременно бросая в меня слабым атакующим знаком. Маскировку он снял. Младшие обычно способны использовать два, максимум три знака, вдобавок обладая какими-то особенностями, вроде ядовитого дыхания или невероятной даже по меркам твари регенерации. Этот вот умел на ментальную сферу воздействовать. Он же стаю объединял в единую сеть. Хороший набор. Против уровня 4-5, самое то. От моего удара защита его собственного разума треснула и расползлась кусками. Я даже беспокоился, не перестарался ли. К счастью, не слишком. Тварь пошатнулась и упала на задние лапы, но сразу принялась вставать, пошатываясь. Она уже понимала, что убежать не получится. Видела, что я быстрее, однако о сдаче не помышляла. Просто не умела. Нет в ее картине мира подобного явления. Вблизи она здорово напоминала лягушку, к туловищу которой жестокий экспериментатор зачем-то приделал волчьи лапы, а сверху на голову прикрепил петушиный гребень. Лапы ей перерубил, сначала передние, потом улучшив возможность задние. Ассоциация с лягушкой, точнее с ее выстреливающим и спасти языком, заставила остановиться метрах в десяти и рассматривать пленника с расстояния. Тварь, несмотря на боль и явную разницу в силах, по-прежнему пыталась атаковать. Подобное упорство могло бы вызвать восхищение, будь на ее месте человек или хотя бы зверь. Здесь же мысли, испытываемые эмоции, структура сознания говорили, что предо мной находится некий биологический робот. Вернее, роботом можно назвать гонщик. Младший в определенной степени живой. У него четко выражены инстинкты. пусть и придавленные иррациональной частью сознания с жесткими установками на верность старшим и необходимость защиты матери. Во всяком случае, именно так я интерпретировал полученную от него информацию. Работать с ними оказалось сложно. Я понимал, дай Бог, половину того, что видел в памяти чужака. Да, я ментат, но в первую очередь я человек, у меня иные органы чувств, пусть их больше и диапазон их чувствительности шире, чем у Непсиона. Иной смысловой аппарат мы по-разному воспринимаем и оцениваем одни и те же объекты, описываем их разными знаковыми системами. Проблема заключалась не в том, чтобы увидеть и считать память чужака. Трудно было расшифровать увиденное. К тому же зашевелился внутренний сиделец. Во мне любая его активность отражается вспышкой страха, протеста, желанием ударить в ответ. Жаль, бить некуда, в себя попадешь. В данной ситуации радовало хотя бы то, что причина пробуждения была очевидна. Оставленный господином подарочек чувствовал присутствие рядом существа одной с собой природы и не возражал пойти на контакт. Я не уверен, что их взаимодействие меня устроит. От чужаков всего можно ожидать. Поэтому всякий раз, когда чувствовал попытку построения связи, прекращал чтение и делал перерыв. Как я понимал, что сидерец просыпается, ловил себя на изменении мышления. Снег становился водой в кристаллической форме. Земля превращалась в совокупность форм видов материи, обладающих массой покоя. Распластанная по ней гончие, подчиненным существом с длинным описанием, при попытке осознать которое голова взорвалась болью. Видимый мир являлся не более чем одним из планов, жестко разделенных невидимыми перегородками и сосуществующих в гармонии. Радикально новые понятия требовалось осмыслить. На осмысление уходило время, которого у меня было не так уж и много. Поэтому во многом, случайно наткнувшись на воспоминания о местах расположения ближайших гнезд, я прекратил исследование, добил пленника и побежал в сторону гор. Голова и без того пухла от обилия новой информации. Мне хотелось найти укромный уголок, посидеть там спокойно, помедитировать, раскладывая по полочкам полученные сведения, отдохнуть, «Главное, я узнал, все-таки гнезда здесь есть, причем их много, и они между собой полноценно враждуют. Ничем иным объяснить непрерывные стычки патрулей на границах я не готов».